Глава 5. Хазарский Саркел, построенный для защиты от печенегов и Руси, посольство русского Кагана в 839 году, ряд известий о или русском народе от 1 до 9 века включительно. Около 835 года Хазарский Каган и Хазарский Бег, по рассказу Константина Багряна Родного, прислали к императору Феофану послов, с просьбой построить им на Дону крепость. Император исполнил их просьбу и отправил на своих хиландиях с пафара кандидата Петрону с мастерами и рабочими. В Херсоне Петрона пересел на плоскодонные суда, которые могли ходить по Азовскому морю и по реке Танаису. Он доплыл до назначенного места этой реки и здесь остановился. Так как в том краю не оказалось камня, годного для зданий, то греки устроили печи, приготовили кирпичи и затем воздвигли крепость, названную «Саркел», что значит «белая гостиница» по объяснению Константина, а в русской летописи «беловежа». Современник Константина Леонтий, один из продолжателей Феофана, сообщающий тоже известие о построении этой крепости только в более коротких словах, прибавляет, что в Саркеле находился хазарский гарнизон в 300 человек – которые время от времени сменялись. С построением Саркела связана важная перемена в жизни Херсонеса Таврического. Да то ли, как известно, этот город своей областью пользовался автономией. Внутренними делами его заведовали городские патриции под председательством выбранного из их среды Противона. По совету Петроны, воротившегося из своей экспедиции, Феофан, чтобы иметь Херсон в полной своей власти, назначил туда императорского наместника или стратига, которому подчинил противона и Патрициев. Первым херсонским стратигом был назначен тот же Петрона, как хорошо знавший местные дела. Причем из спафара кандидатов он был повышен в следующее достоинство, то есть протоспафария. Для защиты от какого народа построена была крепость Саркел. Главный источник, то есть Константин Багряно-Родный, ничего не говорит на этот счет. Но он указывает на Саркел, как на пограничную крепость с печенегами, обитавшими к западу от Дона. А Кедрен, писатель XI века, уже прямо говорит, что Саркел был построен для защиты от печенегов. На это Лерберг в своем исследовании о положении Саркела заметил, что в эпоху его построения печенеги кочевали в степях Поволжских то есть к северу от Хазарского государства, а на западную сторону Дона они перешли несколько позднее. Следовательно, эта крепость не имела целью защиту от печенегов. По его мнению, еще менее могла она иметь в виду защиту от русов. Но при более точном и беспристрастном рассмотрении обстоятельств то и другое его положение должно оказаться несостоятельным. Недаром Саркел стоял на судовом ходу Азовского моря в Каспийское. Он, конечно, стерег этот важный путь. По всем признакам он находился там, где караваны должны были оставлять дон и волоком перетаскиваться в Волгу, то есть около того места, где эти две реки близко подходят друг к другу. Этот волок служил, конечно, главным средством защиты против судовой рати так как турко-хазары сами не были искусны в судоходстве и не имели флота. Саркел преграждал дорогу руссам, которые из Азовского моря, Доном и Волгой переходили в Каспийское море с целью грабежа. Следовательно, он должен был охранять от их нападений столицу хазарского царства Итиль. Лерберг отрицал такое предположение как последователь нормандской школы. Ведь руссы, если верить известной басне, еще не существовали на Руси в первой половине IX века. Они только во второй его половине были призваны из-за моря. Но для нас немыслимы народы и государства, внезапно упадшие с неба. Подтверждением нашего мнения о назначении Саркела защищать Хазарию от Руси служат последующие события. Арабский географ Масуди, писавший в первой половине X века в своих «Золотых лугах», повествует о походе Руси на Каспийское море в числе 500 судов в 913 году. Он говорит, что руссы вошли в рукав Нейтаса, соединяющийся с Хазарской рекой.